13. Тикают часы. Сейчас 3 часа дня. Если она хочет сегодня спать в своей постели, ей следует поторопиться. С другой стороны, можно провести эту ночь в Варшаве, а вылететь утром. Переночевать в этой квартире, изучать окрестности, поесть настоящей польской еды, чтобы это могло быть кровавая колбаса, варёная картошка, квашеная капуста и улечься в постели покойного. Есть свои неудобства. Ни электричества, ни постельного белья, но как-нибудь обойдётся. Этот мужчина страдал из-за неё. Более того, тосковал по ней. Поэтому не зазорно пострадать немного ради него.